Глава пятнадцатая. Эльфийский лес. Свечение постепенно рассеивалось. Убедившись в том, что теперь глаза открывать безопасно, я осторожно осмотрелась. Со всех сторон нас окружал густой хвойный лес, молчаливый и недобрый. Эта тишина давила на нервы. Странно, казалось бы, после могильного спокойствия дровских пещер подобные мелочи не должны были меня волновать. Но все равно неприятный холодок гулял под кожей предчувствие или просто напряжение последних дней сказывается. Но и где мы, недовольно поглядывая по сторонам, поинтересовалась Сабриса. К сожалению, даже близкое знакомство с плодычицами темных не отбило у нее охоту всегда и везде лезть вперед. А кто его знает, неопределенно пожала плечами я, невольно выискивая в округе неведомую, но раздражающую опасность. «Я знаю», – внезапно произнес Констант. Мы тут же повернулись к нему. Он же абсолютно спокойным голосом выдал. Судя по зуду у меня меж лопаток, мы находимся где-то в эльфийских землях. Ясно. Сухо произнес Май, после чего коротко глянул на мрака. Сними этого дятла с дерева. Только без члена вредительства. Это уже выдали мы с Абрисой в один голос. Странно, но никто не усомнился в словах Рыжа. Даже леди Грейви не влезла в нашу беседу. Кажется, она все никак не могла прийти в себя после того представления, которое мы разыграли для владычи старших кланов. «И почему все целятся исключительно в тебя?» недовольно глянув на нашего демона, сухо осведомился Майсель. «Наверное, я самый рыжий», – ослепительно улыбнулся Констан. «Я почти слышала, как недовольно скрипнул зубами наш темный эльфик. Оттаивает помаленьку и взрослеет. Это, кстати, не может не радовать». Тогда напомни мне, когда вернемся к цивилизации, что тебя нужно перекрасить. Зеленый тебе, кстати, очень шел. Да и в эльфийских лесах так проще прятаться. Ты мне лучше скажи, какого лишего твоя старшенькая нас к вашим дальним родичам отправила?» Перевел тему Констант. Ибо в последнее время жрец Дроу все свои угрозы исполнял. А значит и дальнейшее продолжение темы вполне могло обернуться для моего давнего приятеля незапланированным изменением имиджа. «Обиделась, я думаю», – заключил Май. «На что? Мы даже и не сцеплялись с ней в последнее время». Для жреца Дроу причины этого поступка особого значения не имели. Был важен сам факт, а также возможные способы решения этой проблемки, но никак не спонтанные построения логических цепочек, возникшие в миленькой женской головке. А вот я внезапно поняла, вернее вспомнила, — давнее предупреждение, которое в свое время пропустило мимо ушей из-за его бредовости. — Золотым драконом в пещерах Дроу не место, — рассеянно произнесла я, дословно воспроизводя предупреждение Марсельяна. — В лес заведут, не выберешься. — Крис, это ты сейчас о чем? — говорила я негромко, но стоявшая рядом с Абриса все прекрасно расслышала. Да и остальные разобрали мои слова но, видимо, посчитали неудобным спрашивать. А вот леди Арвиша комплексами явно не страдала. О том, что меня Ёлка еще на свадьбе твоих родителей предупреждал не тащить с собой в пещеры золотого дракона. Это еще почему? Тут же вскипела Саби. Малейшие выпады в сторону своей более тихой подруги она воспринимала как личное оскорбление. Потому что, считаю, из-за нее нас сюда и выкинула. Не наговаривай на Мадлен! Подобное перемещение и на драконов рассчитанное. На этот раз она никак не могла повлиять на точку выхода. Тут я не спорю, это не случайность. Альента всего-то навсего отомстила за подпорченное личико своей игрушке. Она могла, внезапно выступила в пользу моей версии и Мияла. Сестра очень трепетно относится к своему приобретению. Он такой один на все подземелье. Ладно, оставим эти глупости. «Вы лучше скажите, больше этот елка ничего не говорил?» Скептичным тоном поинтересовался Констант. «Эх, все-таки мы, демоны, в божественный дар верим не больше, чем самих богов!» «А говорил!» Внезапно вспомнив последнюю нашу встречу с елкой, воскликнула я. «Подождите секунду, сейчас вспомню и воспроизведу». На секунду я прикрыла глаза, мысленно возвращаясь в тот день, когда вместо ожидаемого туманного пророчества относительно моей поездки к темным Получила странное приглашение в гости. Так, значит, он сказал, что отправляется в Араэль и будет ждать нас у себя в поместье. Даже какие-то странные ориентиры дал. Секундочку, сейчас воспроизведу. Он велел двигаться по течению зеленой реки два дня. Потом от покрытого береском холма направо по заросшей крапивой тропе, до первого вертового столба. Далее. По проселочной дороге до первого селения, а там уже подскажут. Весело закончила за меня Сабриса, когда я под конец сбилась. Все-таки столько мелких подробностей за раз было легко забыть. Помню, я тоже удивилась такому приглашению. Заметив мой удивленный взгляд, пояснила юная леди Арвиша. А я-то думала, что у нее кроме ветра в голове нет ничего. И вы всерьез думаете, что в этот бред можно верить? Скептично хмыкнул Рыж. Майсель, задумчиво потеребив кончик своей косы, посмотрел на меня. «Род Элронов? «Да», – кивнула я. «Тогда можно верить», – авторитетно заявил он. «Да вы с ума здесь все посходили! Отправляться в путь по таким ориентирам могут лишь безумцы. Да и где вы найдете эти свои зеленые реки, дверисковые холмы? Вот сейчас мрак языка принесет и спросим. Уверен, что ориентиры приметные». Другие бы пророк давать не стал, тем более Крисе. спокойно ответил Майсель. Я уж было хотела возмутиться и спросить, чем же я так не угодил нашему жрецу. Но в этот момент на поляну вернулся наш охотник с дичью. Дичь была почти полностью опутана толстой лианой и пребывала в сознании. Мрак, не дойдя до нас трех метров, бережно сгрузил свою жертву у дерева, прямо на муравейник. Наверное, специально такое место подобрал. Друг вообще добрые. Ну что, как будете из него информацию вытрясать? Хмуро глянув на бледного, но гордого Эль Роу, поинтересовался Констант. Судя по всему, в наше предприятие он не верил от начала до конца. Хотя, думаю, это он все из вредности. Уж слишком многие в последнее время на его место в нашем отряде претендуют. А Рыж привык быть лидером и принимать решения, если не в одиночку, то с правом финального голоса. У нас тут шесть взрослых дроу. Неужели ни одного лесного не разговарят?» Философски пожала плечами я. Мрак тут же вновь нарисовался рядом с нашим пленником. «Что-то он у нас сегодня слишком кровожадный. По снежке, что ли, соскучился?» Колечить можно?» Сухо уточнил он, вынимая откуда-то из-за пояса длинные кривые иглы. «Да, что-то он действительно разошелся не на шутку». «Да подождите, что вы делаете?» «Это же эльф! У них тонкая душевная организация!» Внезапно на защиту нашего пленного стала Сабриса. При этом она принялась за дело с такой решимостью, что ни у кого даже желания не возникло стать между ней и связанным Эльроу. В конце концов, что он ей сделает? Пусть играется, расхочется. А когда надоест, то беседовать с эльфом вновь взрослые тяди станут. «Вот так надо!» Внезапно озарив опушку сияющей улыбкой, произнесла она. Причем улыбалась она именно нашему пленнику. Персонально, так сказать. Тот сразу же поплыл. По крайней мере, на его лице появилось такое блаженно-счастливое выражение, что я даже испугалась за его душевное здоровье. — Ты что творишь, женщина? — прорычал Рисон, цепившись в локоть нашей Альви обольстительницы и пытаясь ее оттащить подальше от схваченного Эльроу. — Не видишь, что ли? Клиента окучиваю. Не мешай гора мускулов. Цикнула она. И стал словно шелковый. Этакий незримый страж. Угу, только у него было слишком зверское выражение лица. Такой придушит в подворотне и дальше пойдет, даже не вспомнив о недавней жертве. М да. Определенно, Сабриса умеет заводить нужные знакомства. По крайней мере, с врагами у нее ловко выходит. Уж дроу ей такое сравнение точно просто так не спустит. Эй, любезный! Между тем Саби вновь вернулась к жертве нашего внимания. «Может, вы подскажете дорогу заблудившимся путникам? Мы из пути сбились. Карту эти охламуны в первом же кабаке, в кости проиграли. А потому маршрут лишь по описаниям помним». «Химери, разумеется, я вам помогу. Это мой священный долг!» По-прежнему блаженно улыбаясь, произнес он. «Если вы скажете, то я вас даже до места доведу». «Это излишне», – качнила головой Сабриса, но, заметив, что клиент из-за этого начал сбрасывать с себя легкую вязь заклинания, поспешно добавила, «Такой доблестный воин не должен покидать свой пост, тем более на столь долгий срок. Моя совесть просто не выдержит подобного груза. Нам будет достаточно, если вы просто укажете направление». «Все, как пожелаете, Химере", пылко воскликнул эльф и даже попытался упасть в ноги нашей Альве. Явно позабыв, что связан по рукам и ногам. Здесь поблизости реки. Есть? Есть. Одна в половине дня на северо-восток, и одна на востоке. До нее чуть дальше, около дня пути. Тут же заторатурил пленник, судя по выражению его лица, он был до безумия счастлив услужить своей принцессе. А зеленая? О, это вторая. Она мелкая, течения в ней почти нет. Толку с нее ноль. Мало того, что бы там почти непроходимые, так еще и поверхность ее постоянно зеленеет. Отлично. А по ее течению приметные вересковые холмы есть? Есть. Старый курган в трех днях пути. А у нас есть сведения, что в двух? Ну, это смотря как идти. Если не спешить, то за три дня спокойно дойти можно. И напрягаться излишне не приходится, охотно пояснил эльф. Эх, знатно его Сабриса приворожила. А ведь я всегда верила, что привороты – это прерогатива фей. Все-таки таланты альвов меня не перестают удивлять. «Ладно, спасибо тебе за помощь. Отдыхай теперь», – устала произнесла Саби, чуть отстраняясь. Я механически протянула ей флягу с водой. Она, благодарно улыбнувшись мне, тут же приникла в горлышку. Но начал было возникать наш пленник, но альва, на секунду оторвавшись, лишь бросила. «Спать!» И он сразу же засопел. А к длинному списку моих вопросов к воздушникам прибавилась еще парочка, но я в который раз решительно отодвинула их на дальний план. Сначала эльфы, а потом уже все остальное. Ну, что я говорила, елку хоть и несет бред большую часть времени, но этот бред весьма информативен, не сдержавшись от укола в адрес рыжа, произнесла я. Тот пробормотал что-то неопределенное и отвернулся, надулся. Правда, прислушиваться к нашему разговору меньше не стал. Ладно, раз других вариантов все равно нет, то идем к пророку, подвел итог Майселя. Мы все в разномной кивнули, даже Констан. А с этим что делать? Мрак чуть толкнул уснувшего Эльроу сапогом в бок. Пусть спит. Как проснется, сам выпутается, Пожала плечами Альва. Кажется, она здесь никакой проблемы не видела вовсе. Но попытался возразить Дроу, но нарвался на сопротивление. «Он ничего не вспомнит», – заверила нас Саприса. И никто не осмелился спорить с той, которая несколько минут назад весьма умело подчинила себе эльфийского воина с полным комплектом защитных амулетов. «Действительно, зачем раньше времени нарываться на неприятности? Нас и так их ждет полный лес».